Придворные приписывали это случившемуся у императрицы нервическому припадку, а лица, считающие себя за глубоких мыслителей и политиков, утверждали, что выход, которому приглашается в Новый год и весь дипломатический корпус, отменен в избежании повторения со стороны французского посольства такой же неприятности, какая последовала 6 предшедшего декабря. Истинная причина была совсем другая, и ее, и в то время, и после узнали лишь очень немногие. 31 декабря фельдфебелями четырех гвардейских полков были получены по городской почте безыменные записки возмутительного содержания, в которых обращалось их внимание на худое вообщеуправление, на расточительность государя занявшего 200 миллионов «бог знает на что» и бросающего деньги на содержание немцев, тогда как гвардия остается без своевременного удовлетворения жалованием. В этом духе, и притом в очень сильных выражениях, гвардейскому корпусу напоминалось 14 декабря 1825 года, и чины его приглашались к бунту. Фельдфебели, однако, тотчас представили полученные ими записки полковым командирам, а эти — корпусному командиру великому князю Михаилу Павловичу, который вместе с ними поехал к государю. Здесь после приказания о строгом розыске положено было отменить выход 1 января, чтобы на всякий случай офицеры оставались при своих полках. Тем, впрочем, все и кончилось и никакого действительного покушения к возмущению не обнаружилось. А сам государь ни с кем из посторонних о том не говорил, и обедавшим у него на другой день Васильчикову или Левашову, сказал, что не поехал на бал Воронцова просто из лени. Дерзкого, или лучше сказать несчастного, отважившегося нарушить покой царственного нашего дома своими безыменными письмами, вскоре открыли. Это был отставной поручик Филиппов, сын одного петербургского архитектора, воспитывавшийся в первом кадетском корпусе, выпущенный оттуда в 1832 году за болезнью в статскую службу, но перешедший потом в военную и, наконец, уволенный по просьбе в отставку только перед самым этим происшествием. Он был открыт по тождеству почерка в письме его к одному из товарищей о совершенно постороннем предмете, с почерком записок отправленных к фельфебелем, и схвачен по указанию лавочника в лавке которого отдавал свои пакеты на городскую почту. По неосторожности, с которой он написал безыменные свои записки обыкновенным своим почерком и даже сам отнес их на почту тотчас было выведено заключение об его помешательстве, которое подтвердилось потом и при допросе его в третьем отделении. Сначала он запирался, но когда разложили перед ним и стали читать вслух его записки, он закричал, что их надо читать совсем с другой интонацией. И принявшись сам за чтение в самом патетическом тоне, во всем повинился. На вопрос о побуждениях к такому гнусному поступку он не имел привести ничего иного как чувство мести за то, что его выпустили из корпуса и после перевели в военную службу с низшим, чем будто бы следовало чинам и за то что при отставке не дали ему пенсии, на которую по числу лет службы он не имел ни малейшего права. После кратковременного заключения Единственно для ближайшего удостоверения в умственном его расстройстве, в крепости он был переведен в больницу умалишенных. Впоследствии один из врачей этой больницы сказывал мне, что сумасшествие Филиппова было уже давнее и началось едва ли не с самого выпуска его из корпуса. Но что, впрочем, он вел себя очень тихо и скромно, занимаясь почти исключительно математическими выкладками. При императоре Александре I 6 января в праздник Богоявления всегда бывал, несмотря на степень мороза, большой парад с пушечной пальбой и беглым ружейным огнем во время погружения креста в Иордань, которая устраивалась на Неве против посланнического подъезда. При императоре Николае сохранилось только последнее, то есть и Ордань с выходом двора на Неву. Апарат заменен сбором военно-учебных заведений и небольшого отряда войск внутри дворца. В 1842 году, однако, государь приказал возобновить в день крещения Господня прежние обычаи и собрать к церемонии все войска, если будет менее 5 градусов холода. Но как мороз в этот день возвысился до 7 градусов, то ограничились опять внутренним парадом. В этот раз была и одна новинка по духовной части.